Глава 17. Не делай этого, уверенно сказала Амелия. Я повторила свой вопрос о пруде, где мы снова встретились во сне. На мне оказалась длинная порчёвая юбка с рубашкой, а на моей собеседнице всё те же джинсы и косуха. Моё каре будто бы немного удлинилось, и признаться, этот факт заставлял нервничать. Почему ты не доверяешь Блэку? Амелия вздохнула и потянулась к травинке. Намотала её на палец, но не сорвала. Быстро же ты влюбилась. И что-то в нём нашла. Я не. Воздух в лёгких закончился, и последние слова прозвучали возмущённо, но слишком тонко, почти пискляво. Не влюблялась я в него. Амелия отвернулась, но я не успела разглядеть улыбку на её губах. Нападение всегда считала лучшей защитой. поэтому в долгу я не осталась». «А сама-то? Кто бегает на свидание с джентльменом?» Ехидством, которым сочился мой голос, можно было травить тараканов. Но Амелия лишь слегка изменилась в лице и не поддалась на провокацию. «Сейчас речь не обо мне», — ловко перевела разговор она. «Я хотела запротестовать», — с губ рвались ироничные замечания. Но Амелия поторопилась продолжить. Думаешь, самые сильные предсказатели просто так шифруют свои пророчества, облекая их в формы стихотворных загадок. Я подвисла и глупо предположила. Всегда считала, что дело в любви, в дешёвом спецэффектом. Амелия на удивление серьёзно покачала головой. Рассказав о будущем, предсказатель запускает цепочку событий, которая может изменить предначертанное или ускорить его. Именно поэтому так легко делаются бытовые, мелкие предсказания. подтверждающие дар у мага, но не влияющие на судьбу. О более глобальных вещах предпочитают молчать или запихивать их в пафосные строчки без особой рифмы. Кисло перебила я. Мне впервые пришла мысль, о которой следовало бы подумать раньше. Почему ты не рассказала никому о том, что скоро умрешь? Вдруг бы это изменило ход событий? Нет, не изменило бы. Амелия поймала мой взгляд и, вздохнув, принялась терпеливо объяснять. Сминая в пальцах маленький зелёный листок. В будущем всегда несколько развилок. То, что приходит в видении, наиболее вероятный результат. Огласи его, и чаши весов начнут колебаться. Поэтому моя гильдия рекомендует, но не настаивает на шифровании важных предсказаний. Так пророчество дойдёт до того, кто должен его услышать, но оставит в неведении остальных. Я скептично хмыкнула, но промолчала. Мне с трудом верилось. Что кто-то может всерьёз копаться в туманных предсказаниях, чтобы изменить будущее. В нашем же случае Амелия помолчала, явно выбирая слова. Я не видела никаких других вариантов. Моя смерть казалась неизбежностью, чего в принципе быть не должно. Она досадливо поморщилась. Это очень странно. Почему ты так испугалась? Да. Мы притихли, рассматривая закат, отражающийся в спокойной глади озера. Впервые я заметила камыши на другой стороне. Рядом летали стрекозы. «Недавно», — тихо проговорила Амелия, несмотря на меня, — «я кое-что увидела». «М-м-м?» — я лениво приподняла бровь в знак вопроса. Будущее проступило отчетливее. У меня перехватило дыхание, ладони вспотели, и я, приподнявшись на траве, где лежала все это время, оперлась ими о нагретую землю. «Ты знаешь, кто убийца?» Она поколебалась. Мне не понравились мелькнувшие на ее лице тени. «Нет, но могу заверить, что все идет правильно. Не рассказывай ничего мистеру Блэку». Амелия обернулась ко мне, и в наступающих сумерках ее глаза блеснули зеленым ведьмовским огнем. «Не трогай колесо судьбы, Лия. Не сейчас». Ее голос растворился в порыве ветра, который внезапно налетел с озера. Стеблик и мыша закачались, склоняясь к воде. Мне почудился странный перезвон. Мелодичный и тонкий. Не сейчас, тихо повторила я, прежде чем закрыть глаза и упасть в обволакивающую темноту. В эту ночь мне ничего не снилось. Следующие 3 дня пролетели быстро. Мне пришлось наведаться в город, чтобы навестить портниху Амелии. Выбирая ткань, из которой сошьют платье к балу, я сразу же забраковала зелёный шёлк. Да, он был прекрасен, и, наверное, я в нём смотрелась бы чудесно, Но картина из видения слишком хорошо отпечаталась в памяти. Рыжеволосая девушка в изумрудном платье оседает на пол. Едва ли на будущее можно повлиять, изменив цвет наряда, но сама мысль потворствовать, пусть и в мелочах, тому, что в итоге должно привести к моей смерти, казалась кощунственной. В итоге я довольно быстро остановилась на ярко-синем бархате, чей оттенок невольно напомнил глаза блека. А вот на обсуждение фасона ушло больше времени. Но домой я всё равно вернулась до обеда и успела провести две лекции для первокурсников. Признаться, работа преподавателем мне нравилась. Я даже думала, что, возможно, это то дело, каким я могла бы заниматься. Если бы, конечно, понимала в своём предмете чуть больше, чем всем известная хрюкающая животинка в апельсинах. И всё же. Это волнение, которое испытываешь, выходя перед студентами, сложно будет забыть. Пожалуй, оно определённо мне импонирует, так же, как и холодные стены замка, с паутиной узких коридоров и сквозняками, дующих из окон с витражами. На второй вечер я обнаружила под дверью плетёную корзину с цветами. Присев на корточке, я осторожно коснулась белого махрового лепестка, а затем сердцевидного листочка на высоком стебле. Цветы неуловимо напоминали лесные колокольчики, но память почти сразу подсказал, что я ошибаюсь. Мальва, так назывались цветы, которые на языке флористики, распространённом в высшем свете, означали мольбу о прощении. Я разочарованно вздохнула. Дарителем точно был не Блэк. Я всё равно подняла корзину с пола и занесла её в комнату. Эффектные жесты с выкидыванием букетов мне всегда казались излишне претенциозными. Три вечера подряд я упрямо открывала учебник и старалась выполнить несложные упражнения, направленные на тренировку внимания и выработку умения концентрироваться. Вместе с любопытством и чувством удовлетворения от того, что делаю что-то действительно важное, я испытывала и разочарование. Мне хотелось большего, гораздо большего, чем просто вызывать огонь в своей ладони и смотреть, как он принимает причудливые формы, подчиняясь моему мысленному приказу. Всё настойчивее в памяти вплывал полигон боевых магов. Интересно, каково это пройти полосу препятствий? Что чувствуешь, когда можно в полной мере использовать свой дар, не боясь быть пойманным на месте преступления? На что похоже ощущение от огня, срывающегося с ладоней, настоящим неукротимым пламенем? Эти мысли всё чаще занимали меня, иногда даже вытесняя опасения насчёт приближающегося бала. В душе зарождалось что-то до этого незнакомое мне. Возможно, оно всегда там было, скрываясь где-то на задворках. Но только сейчас я уловила это горячее, обжигающее нечто, заставляющее кровь в жилах течь быстрее. И чем сильнее разгорался пожар внутри, тем острее я понимала, что не позволю разорвать эту связь. Я не допущу, чтобы дар внутри меня исчез. Ведь магия во мне не может снова замолчать, когда я вернусь домой. Верно? Эльвира Баркли Взашедшая на костёр как ведьма в 1621 году годом ранее предсказала чуму. Её послание не было зашифровано, и историки до сих пор спорят, правильно ли с этической точки зрения поступила пророчица. К слову, король Эдмунд III, даты и имена сыпались из меня, как из рога изобилия. Глубы сами произносили нужные слова. Память услужливо предоставляла нужные сведения. Признаться, в последнее время Мне удавалось всё быстрее ориентироваться в воспоминаниях Хамелии. Я всё сильнее уверялась, что скоро смогу это делать автоматически, не прилагая никаких усилий. Личные переживания оставались для меня по-прежнему закрытыми, но, думаю, это и к лучшему. Подглядывать за чужими чувствами через увеличительное стекло чужой памяти было бы неприлично. Я так увлеклась рассуждая о жизни знаменитой пророчицы, что не сразу заметила мальчишку, мнущегося на пороге аудитории. Он подскакивал на месте и пытался поймать мой взгляд. «Мисс Бартон!» — театральным шепотом позвал он. Я, перестав расхаживать по залу, остановилась возле одной из парт и прищурилась. Кажется, это тот же самый парнишка, что в первый день передавал мне послание от ректора. Сердце сдавило дурное предчувствие. «В чем дело?» — не очень вежливо спросила я. «Мисс, ваша сова?» Мальчишка замялся. Его рука потянулась к макушке. чтобы нервным и немного виноватым движением пригладить вихры. Её отравили, мисс, выпалил он. Пару минут спустя я уже бежала по лестнице, прыгая через ступеньку. Учитывая длину юбки, у меня были все шансы запутаться в подоле и сверзиться, сломав себе шею. Но в этот момент я об этом не думала. Она, она? Слова приходилось буквально выталкивать из себя. Я задыхалась, Но причина была не в бешеном беге по бесконечно длинным коридорам замка. Умерла? Белая смерть. За ней придёт вторая, совсем другая. Вспомнились мне слова бабушки Элизабет. В горле появился ком, а в голове, испуганными птицами, заметались мысли, одна страшней другой. Перед глазами замелькали картины, сплошь чёрно-белые, заставляющие бежать ещё быстрее. Мисс, я не знаю, Растерянно ответил парнишка. Он едва поспевал за мной. Ваша горничная послала меня за вами. Мисс Пруденс? удивилась я и решила отложить расспросы на потом. Когда я взлетела по узкой лестнице к себе в комнату, спина под накинутым, но не застёгнутым пальто была мокрой от пота. Блузка противно липла к влажной коже. Лоб покрылся испариной. Мне пришлось раздражённо убрать за уши несколько выбившихся из причёски прядей. Что тут Произошло. Пытаясь восстановить дыхание, я глотал ртом воздух. Тот вдруг застрял где-то в глотке. Мисс Пруденс, стоящая ко мне спиной, обернулась. На её руках лежала букле, безжизненная и неподвижная. Её белые полураспахнутые крылья, казалось, навечно замерли в последней попытке взлететь. Мисс, в голосе горничной звенели слёзы. Я пришла прибраться и увидела вашу сову. Её трясло. Я испугалась. Она вдруг как закричит? Мисс Пруденс вздрогнула. Слова давались ей с трудом. Клянусь единым, я не трогала ее. Я механически протянула руки, и в них тут же с явным облегчением вложили буклю. От нее все еще исходило тепло, и сердце сжалось. Глаза щипала. «Букля», — почти беззвучно прошептала я. Ее сильное тело казалось каким-то слабым и беззащитным. Волна жалости, вины и боли захлестнули меня. Не мигая, я смотрела на своего питомца. Неужели предсказание начало сбываться? Я сморгнула слёзы и застыла. Подождите, что это? Позабыв о слезах, я неверяще установилась на левое крыло. Мне показалось, или оно и правда шевельнулось? Я склонилась к букле и не сразу, но различила неровное биение сердца. Она ещё жива. Не помня себя от страха, я срывалась с места, едва не сбив с ног любопытного порнишку так и не вышедшего из комнаты. Мне в спину полетели вопросы мисс Пруденс, которые я полностью проигнорировала. Нет времени. Счет, возможно, пошел на минуты. Кровь стучала в висках. Сбившееся дыхание рвало горло. Сзади по шее истекал пот. Я не видела ничего вокруг, поэтому неудивительно, что налетела на мужчину в дверях общежития. Не удостоив его даже взглядом и успев заметить только лакированные черные ботинки, я в полголоса выругалась, и грубо оттолкнула его с дороги. Мисс Бартон. Я вздрогнула и обернулась. На меня смотрел Блэк, так, как умел смотреть только он. Пристально, внимательно и невозмутимо. Клянусь, в этот момент я увидела, как шестерёнки в его голове быстро вращаются, прокручивая происходящее. Эта бешеная работа мыслей находила отражение в его глазах, заставляя лёд в них рассыпаться осколками. "Букля, я не уверена, кажется, её отравили". Не задав ни одного вопроса, он выскочил на улицу вслед за мной. Отнесите её в лечебницу, бросил он. Эванс может помочь. Я приведу ректора. Я кивнула, не тратя времени на слова. Именно в больницу я и спешила. Вот только чем может помочь ректор? Обувь скользила по мокрой брусчатке, и я пару раз едва не растянулась на ней. Про себя я рефреном повторяла: "Только бы успеть, пожалуйста". Голова звенела пустотой, а душа трепетала от страха. Никогда прежде я не боялась так сильно. Даже встреча с волкадавами теперь казалась просто слегка волнительной, а вовсе не пугающей. Двери больницы я открыла ногой. Это было несколько неэффектно. Просто руками я прижимала к себе буклю. Её сердечко всё ещё билось под толстым слоем топорщающихся перьев. Жёлтые глаза были по-прежнему закрыты. Закричала я так, что не удивилась бы, посыпался с потолка штукатурка. Мистер Эванс. Наверное, он был не единственным врачом, способным помочь Букле. Но никого больше я здесь не знала, к тому же его имя назвал Блэк, а не Кроманту я доверяла. Двери палат стали распахиваться. Из них на меня с любопытством и возмущением смотрели незнакомые лица. И я быстро шагая по коридору, изрядно занервничала. Да где же этот врач, когда он так нужен? Мисс Бартон, в проёме одной из дверей показался Эванс, и я выдохнула с облегчением. Что-то случилось? Да, быстро сказала я. и чуть опустила руки, которыми прижимала к груди буклю. «Моя сова!» «Но я не лечу животных», — удивился Эванс, но все же подошел ближе. «Мне больше не к кому обратиться». Я сама не заметила, как сорвалась. Щеки обожгли испуганные злые слезы беспомощности. Голос задрожал. «Я прошу вас!» Эванс поколебался, а затем молча указал мне на открытую дверь. «Зайдите ко мне в кабинет. Посмотрим, что с вашей совой». Я торопливо переступила порог и положила буклю на девственно чистый стол, лишённый даже письменных принадлежностей, и отступила назад, чтобы не мешать Эвенсу. Тот склонился над буклюй и провёл над ней рукой. С его ладони сорвался ярко-голубой свет, заставивший меня надолго зажмуриться. Я невольно вспомнила о Ренгене из своего мира. Впрочем, возможно, это сравнение в чём-то было обоснованно. Сильное отравление. Эвенс выпрямился и посмотрел на меня в лёгком замешательстве. Впервые такое вижу. Парализована большая часть тканей, но сердце и легкие пока не задеты. Необходимы анализы, чтобы определить яд. На это уйдет время. Он отвел взгляд, не закончив фразу. Нам обоим и без того было ясно, что букля результатов анализов уже не дождется. Я вцепилась в рука в белоснежной рубашке Эванса. «Есть же какой-нибудь универсальный антидот, верно?» умоляюще спросила я, уже зная ответ, но не желая его принимать. «Мисс Бартон, мне очень жаль». На плечи будто рухнула тяжесть всего мира, и я покачнулась, ухватившись за Эванса. «Скорее на шатырь!» — крикнул он куда-то в сторону и встревоженно склонился надо мной. «Как вы себя чувствуете?» «В обморок падать не собираюсь». Вяло, едва шевеляя языком, пробормотала я. В глазах и правда прояснилось, но легче от этого не стало. «Всегда восхищался вашей выдержкой, мисс Бартон». Наверное, это у вас от отца. Мы с Эвенсом одновременно оглянулись. В дверях стоял ректор. Его распахнутое пальто обнажало жилетку непривычно яркого жёлтого оттенка, из кармана которого выглядывали нагрудные часы. Седые брови хмурились, во взгляде странным образом смешались тревога, раздражение и задумчивость. За спиной ректора безмолвной статуи застыл Блэк. Возьмите, мистер Эвенс. Ректор протянул руку, в зажатой ладони которой Сверкал золотистый пузырёк. Что это? Универсальный антидот. Он прибыл сегодня вместе с коллекцией древних ядов. Ваша кафедра, мистер Эванс, помнится, очень настаивала на этой выставке. В голосе ректора при желании можно было расслышать неодобрение, завёрнутое в кружево светской вежливости. Комкая ткань юбки мокрыми ладонями, я безмолвно наблюдала за тем, как Эванс открыл букляк клюв и поднёс к нему золотистый пузырёк. Пара капель скользнула по ярко-красному птичьему горлу. Эванс обменялся несколькими фразами с ректором, которые я от волнения пропустила мимо ушей. Я неотрывно смотрела на буклю и бросилась к ней, когда та слабо пошевелила крыльями. Вот и всё, успокаивающе сказал Эванс, погладив птицу по холке. Теперь всё будет в порядке. Мисс Бартон, сухо сказал ректор. Мне придётся написать вашему отцу с просьбой возместить стоимость антидота. Надеюсь, он будет готов к неожиданным и весьма солидным тратам. Не беспокойтесь, пробормотала я, склоняясь над Буклей и ласково касаясь её крыла. Всё будет улажено. Благодарю вас. Ректор кивнул и вышел из комнаты. Вслед за ним растворился Блэк. Я же вдруг самым постыдным образом разрявилась от облегчения. Слёзы катились по лицу. И ни Эванс, не принесенные по его просьбе стакан воды, не помогли. Обняв протестующую от такого обращения Буклю, я уткнулась носом в ее перья и сладко выплакала свой страх. «Что ж, хотя бы одну смерть мне удалось обмануть».